Глава 20. Лето. Какое счастье, что с лент нас сегодня отпустили раньше. Моя ситуация с платьем, которое я могла бы надеть на свидание с Ильей, уже становилась патовой. Я даже была на грани того, чтобы отказаться, когда искусствовед отменил две последних ленты. Договорившись с Ритой встретиться в 6 часов в торговом центре и пробежаться по магазинам, я поспешила к родителям. Художник в семье бизнесменов — это удобно. Бывали моменты, когда предки советовались со мной — И что самое главное, что заставляло меня собой гордиться, они прислушивались к моему мнению. Вот и в этот раз папуля с мамулей показали мне несколько рекламных баннеров и поинтересовались, так сказать, мнением со стороны. Ткнув на самый, на мой взгляд, цепляющий, я долго задерживаться не стала и поспешила домой. До встречи с подругой нужно было еще успеть пообедать и собраться с мыслями. Просто пока что я и сама плохо себе представляла, что я хочу. Но что-то особенное, бесспорно. Звонки Макса я видела, но у меня попросту не было времени отвечать на его вопросы. А мне бы пришлось, уверенно, Поэтому просто поставила телефон на беззвучку и отправилась накидывать обед по-быстрому. Когда стрелка часов подползала к пяти, пора было собираться и выдвигаться. И в тот момент, когда я влезала в любимые джинсы и мешковатый свитер, полная надежд на сегодняшний шопинг, позвонила Ритка. «Лет, прости!» — извиняющимся тоном с места выдает подруга. Уже тогда внутри проснулось скверное предчувствие. «За что?» «Позвонили предки, мне срочно надо быть дома. Я не смогу пробежаться с тобой по магазинам». «Ты же шутишь, да?» «К сожалению, нет. Двоюродная, троюродная и еще скольки-то там юродная родня нагрянула, требуют моего присутствия на семейном застолье. Да и маме нужна помощь, там такая арава что фиг прокормишь». «Черт!» — шиплю сокрушенно, кусая губы. «Ну вот и все, настроение как не бывало. Хоть садись и плачь. Прости еще раз лет». «Да ничего, ты же не знала». Вздыхаю и падаю на кровать, думая, как же теперь быть. Может, маме позвонить? Или тете Лии? Они бы помогли с выбором. Одна я, хоть убейте, терпеть не могу ходить по магазинам. А все школьные подруги разлетелись по другим городам. Не кисни, ладно? До встречи в универе? Ага, до завтра. Бубню и сбрасываю вызов. Кручу бедный гаджет в руках и думаю, кому бы набрать. Даже проскальзывает дичайшая мысль позвонить Симу, но я ее тут же отметаю. Не могу же я его тащить по магазинам, выбирать платье. Тем более платье навстречу с другим парнем. Или все-таки могу. А если не говорить ему, что мы выбираем мне наряд на свидание? Он же вроде как моим другом назвался. Правда, от мысли, что я буду гулять по магазинам в обществе Макса и крутиться перед ним в нарядах, в жар бросает и в горле пересыхает. А стоит вспомнить его голубые глаза, так вообще начинают тонуть в панике». Это верный путь пощекотать себе нервы, но что поделать, раз он едва ли не единственный вариант. И только я всерьез задумалась о звонке парню, как в двери раздался не то что стук, долбёжка. Я аж от неожиданности подпрыгнула на кровати, чуть с нее же не свалившись. «Кого это там такого настойчивого черти принесли?» Спускаюсь на первый этаж, и уже на подходе к двери вижу в окна машину Стельмаха-младшего. Видимо, это все таки судьба. Открываю дверь с улыбкой и крутящимся на языке вопросом, но когда вижу его взгляд разъяренного быка и ходящие ходуном скулы, рот сам собой закрывается. «Макс?» «Какое, к черту, свидание мелкое?» «Приплыли. Откуда он вообще узнал? И какое ему дело?» «Обыкновенное, романтическое?» Пожимаю плечами, стараясь держать безучастное лицо. «И кто тебе вообще про него сказал?» «Ритку твою встретил. И нет, ты не пойдешь ни на какое свидание» оттесняет меня от двери парень, запинывая ее за собой. Тем более романтическая. «Чего? От такой услышанной наглости у меня, кажется, даже уши в трубочку свернулись и челюсть на пол спикировала. Тебя я не спросила!» Шиплю сквозь стиснутые зубы, все активнее пятясь спиной в сторону гостиной. «Тоже мне приказывальщик нашелся!» «Я не приказываю!» наступает, угрожающе улыбаясь, Макс. «Я советую, как друг!» «Взгляд такой безумный, как будто только дай ему волю, прихлопнет меня, как таракана». «Угу, советчик». Огибаю вставший на пути диван и швыряю в этого выскочку попавшуюся под руку подушку. Правда, реакция у Макса ого-го, и поймать ее ему не составляет никакого труда. Он даже глазом не моргнул и бровью не повел, отшвырнув плюшевое нечто обратно. «Виолетта Максимовна, я серьезно». «Ну надо же, по имени и отчеству». «Максим Артемович, я не собираюсь с тобой советоваться с кем, когда и куда мне идти, ясно?» оскалилась в ответ. «Ты не моя нянька, я и без тебя неплохо справляюсь». «Я твой друг, черт тебя побери!» рычит Стельмах, делая рывок вперед, но проворная я успеваю отскочить за стол, и парень руками ловит только воздух. «Я же не говорю тебе, с тем дружи с этим не дружи. Туда пойдешь, а сюда не пойдешь». «Потому что я сам знаю, с кем можно дружбу водить, а с кем категорически нет». «И этого твоего адвокатишку я знаю, и ты никуда с ним не пойдешь. Честное слово, его глаза мечут молнии Безоблачное летнее небо превратилось в грозовые тучи. «Ты, значит, разбираешься, а я нет, получается. Ты такой умный и взрослый, а я...» «А ты мелкая», — упирает руки в бока Макс, отчего его светлая футболка так соблазнительно натягивается на груди и... «Нет, я туда не смотрю». «Мне двадцать». «Будет». «Неважно». Поджимаю губы, отвечая на его упрямый взгляд своим. «Заканчивай этот детский сад лета!» — вздыхает Сим. «Никуда ты не идешь и точка!» «Да почему? Ты можешь адекватно объяснить, чем тебя так насолил Илья?» «А ты можешь адекватно объяснить, чем тебя бесят звонящие мне Марины, Арины, Карины, а, вредина Пауза. «Я даже на мгновение зависаю с открытым ртом. Ну, я, допустим, могу. Они просто меня раздражают, потому что их много. А Илья-то у меня один...» «В общем, неважно», — отмахиваюсь, закатывая рукава. «Я иду завтра на свидание и точка. А сейчас, — задираю нос, — я иду покупать сногсшибательное платье». И, набравшись смелости, срываюсь на бег в сторону входной двери. Зачем и на что я надеялась, когда Макс в три раза больше меня и в сотню проворней? Да кто бы мне сказал это до того, как я попыталась сбежать? Мало того, что ноги трясутся, как у воришки, так еще и носки скользят по мраморному полу. И когда дверь уже буквально маячила перед моим носом, и я почти зацепилась за ручку, сильные руки таки ловят меня в кольцо и дергают на себя. Я буквально подлетаю в воздух, неистово долбя по нему всеми конечностями и шипя, как дикий зверек. «Пусти!» — брыкаюсь, пытаясь вырваться из захвата, но силы не равны. От слова совсем. Без толку все мои потуги. Максу, кажется, даже особо напрягаться не пришлось. Сколько я не пыхчу, он только перехватывает мои запястья и сильнее вжимает в натренированные за годы игры футбол тело. Я буквально каждой клеточкой, каждым нервом и каждой частичкой чувствую его сногсшибательный рельеф. И почему я думаю об этом сейчас, растекаясь лужицей, когда должна вырваться и влепить наглецу Симу звонкую пощечину? «Ты не имеешь права держать меня дома!» Выходит, не так воинственно, как звучало в моей голове. Скорее жалко. «А ты возьми да убеги!» издевается негодяй, посмеиваясь. А я сейчас точно потеряю сознание, потому что Сим нависает надо мной скалой, его губы на уровне моей шеи, а дыхание ужасно щекочет и внутри все бунтует, поднимая в животе гигантских бабочек. И мысль пойти на свидание с Ильей уже и правда не кажется такой заманчивой, как десять минут назад, потому что все, о чем я сейчас могу думать, это о его горячих ладонях и близости. И это умопомрачительно приятная близость со мной и моим телом точно происходит что то странное я впервые ощущаю тот самый огонек внутри о котором так много говорят успокоилась шепчет макс мне куда то в макушку пусти убегать не будешь буду тогда не отпущу макс рычу тихонько стиснув зубы ты не можешь запретить мне ходить на свидание поспорим по моему ты заигрался в грозного старшего братца для этого у меня есть папа и артемий ты мне не Хотела ляпнуть никто, но язык не повернулся. Мы оба прекрасно знаем, что его персона слишком большое значение для меня имеет. Не указ ты мне. Зато я твой друг. Раз друг, значит, помоги мне выбрать платье и пожелай удачи в догонку Кое-как, вывернувшись, кидаю взгляд снизу вверх через плечо. На лице Стельмаха малопонятное мне задумчивое выражение. Светлая шевелюра всклокочена. Видимо, в пылу схватки я и туда ладошкой успела заехать. И он молчит но остальную хватку ослабляет, что позволяет мне с неохотой, но благоразумно выпорхнуть из его рук. «С платьем, значит, помочь, говоришь? Так, по-твоему, дружат?» «Он это сейчас серьезно?» «Судя по взгляду, да». «Хорошо», — пожимает плечами Макс и подпинывает в мою сторону мои кроссовки. «Поехали». «Ты, ты пошутил, да?» «Ну почему же? Я и платье выбрать помогу, и напутственную речь тебе зачитаю». И сказано было это все с таким коварным подтекстом, что бабочки в животе сразу притихли. Он явно что-то удумал.